Дымы прорывают войска первого белорусского фронта под командованием маршала Жукова фашистский фронт, и в это время чуть южнее прорывают фашистскую оборону войска первого украинского фронта, которым командует маршал Конев. Но если войска Жукова прорывали фронт ночью, ослепив фашистов светом прожекторов, то у маршала Конева все обстоит иначе, и даже наоборот. Здесь линия фронта проходит по реке Нейсе. чтобы прорвать гитлеровскую оборону надо перейти нейсу надо ее форсировать реку в минуту не перейдешь необходимо навести переправы мост дело это сложное не быстро незаметно для противника не создашь переправы поэтому не свет тут нужен а нужна темнота есть темнота доложили маршалу летчики есть темнота доложили инженерные части поднялись в небо советские самолеты Вышли к берегу Нейса инженерной роты. Поставили они над Нейсой дымовую завесу. Укрыли дымы и Нейсу, и наш неприятельский берег. Ясно фашистам. Готовятся русские к наступлению. Но где, в каком месте, когда? Фронт перед войсками маршала Конева широкий, 390 километров. Вот и гадай, в каком месте начнется прорыв. Где наводят мосты? Куда подгоняют плоты и лодки? Заметались фашисты, напряжение гитлеровские генералы, разослали вдоль всего фронта посыльных, торопят с донесениями. «Звонят они на первый участок. Что там у вас?» — отвечают с участка. «Дым и дым кругом». «Звонят на другой участок фронта. Что там у вас? Как противник? Что видно?» «Ничего не видно. Кругом дымы». «Соединяются с третьим участком. Как обстановка? Как ведут себя русские? Доложите, что видите?» Видим дымы. «Дымы», — доложились с четвертого участка, «дымы», — доложили с пятого. «Дымы, дымы, дымы», — идут сообщения с шестого, седьмого, десятого. Погода тихая, безветренная. Воздух почти не движется, дым не колышется. Висят над нейсой дымы, укрывают советские части. Мечутся фашистские генералы, гадают, в каком же месте советские войска начнут атаку, где наводят они переправы, откуда ждать появления русских, где сосредоточить главные силы. «Будь вы прокляты, эти дымы!» Подготовились советские части к прорыву, но прежде и здесь началась мощная артиллерийская атака. Час сорок минут стреляли, не умолкая пушки. Затем войска бросились форсировать Нейсу. Затем снова сорок пять минут содрогалась земля от выстрелов. Это была помощь тем, кто уже переправился на западный берег Нейсы. Помогли дымы. Только вместе главного прорыва наши войска навели сто тридцать три переправы. Рванулись советские войска вперед. У фашистов было три полосы обороны. Не устояла первая полоса, рухнула. Не устояла вторая полоса обороны, пала. Прорвали войска маршала Конева третью оборонительную полосу. Позади фашистская оборона. Проплывают дымы над Нейсей.